Глава четвертая. Время текло как-то незаметно. День сменялся днем, никаких срочных и особо важных заказов не поступало. В тот же день, когда отправил Нору на лечение, улетел и корабль службы безопасности. Зачем они тут так долго задерживались, я не знал, но вместе с ними, казалось, пропал и Грег. Но буквально через сутки он появился снова на станции, причем постоянно попадался где-то рядом со мной. Значит, он все еще меня курирует и постоянно собирает обо мне информацию. На следующий же день закончилось наше обследование, мое и Фелиции. В нас обоих было много токсина, при этом он был почти одинаковый, но вот чуть-чуть отличался составом и концентрацией. Нам назначили какие-то процедуры в специальных медицинских капсулах, на которые нам нужно было приходить в течение двух недель каждый день. И еще пришлось отвалить 50 тысяч сверху за использование каких-то редких расходных материалов. Кошелек у меня не резиновый, но денег на такое хватало. Но было не особо приятно, что такое происходит. А потом оказалось, что за наше лечение заплатила Мира». В тот день я и знатно выносил мозг, но в любом случае высказал свои слова благодарности, хоть и немного странным образом. А потом я вспомнил, что ей отвалили наследство, которое только процентами перекрывает все траты. Она мне не говорит, какая там сумма. Ей запрещено тратить на многие вещи деньги оттуда, но вот на медицину можно было, причем не только для себя. Это считалось благотворительностью, которой ей можно было заниматься, но в ограниченном объеме. Вставил же ей палки в колеса отец относительно этих средств. И ведь если случайно получится потратить у нее эти деньги на что-то, не входящее в перечень разрешенного, — то сразу она этих средств лишится. Дальше все пошло своим чередом. Я постоянно следил за всем и не вмешивался. Наш организм работал как надо. Миссии каждый день кем-то выполнялись. счета организации пополнялись, люди были довольны. Но интереснее всего, мне были тренировки летного состава и отбор среди пилотов патрульных кораблей. Виктор перед отбытием мне скинул рекомендации на каждого из них, так что можно было провести отбор, который я свалил на плечи Миры, так как сам проходил лечение. Горев же продолжал натаскивать своих, постоянно заставляя их вылетать в открытый космос и тренироваться. При этом он, видимо, с помощью чипов прогонял различные модели сражений, в которых могли оказаться они в будущем. А может, просто что-то из памяти выдергивал — Я не мог знать, но первое это выписывали они интересные. Старались реально взаимодействовать, прикрывать друг друга, следить. В общем, слаженность у них была, но здоровяку этого казалось мало. И так продолжалось на протяжении всего нашего курса лечения. Я ничего не делал, только иногда согласовывал определенные моменты, а также улыбался, когда цифра на денежном счету пополнялась. Чаще всего выполняли миссии, к слову, как раз люди Гарефа, и не всегда улетал именно Гареф. Часто он оставался на станции, когда оба его корабля улетали на задание. Правда, за пределы системы они не вылетали. Громила переживал, что может что-то случиться, и они просто потеряются в пространстве между звездными системами. В это же время, пока у меня была возможность, я решил проверить новости — «За последние несколько месяцев, во время которых я крутился и выполнял задания, проводил свои расследования, произошло много всего интересного. Но нужно обо всем по порядку. Во-первых, наши силы начали теснить противника после того, как на фронте стали появляться бродяги. Причем очень активно теснить, карта изменилась уже до неузнаваемости. За нами уже было больше трех десятков различных систем». в том числе и пара с обитаемыми планетами. Но если появились бродяги, значит кто-то очень влиятельный устал от того, что там происходит. До этого там не было ни единого корабля этой организации, которая существовала словно вне системы, а по факту имела прямое подчинение Совету либо отдельным ее членам. Бывшим членам войска Академии было плевать на то, что происходит в мире. Они искали в пустотном секторе своего лидера, который пропал там при загадочных обстоятельствах. Во-вторых, прошел рейд сотрудников Службы Безопасности Совета по ряду планет, на которых были подозрения в том, что там оказывается помощь пиратам. Не знаю, насколько это было эффективно и какая была истинная цель, но результата добиться не удалось. Пиратство, по имеющейся у меня информации, до сих пор процветало. Плюс у нас иногда попадались чертовы сборщики, которые появлялись непонятно откуда и никогда нас не приводили к базе пиратов. Но мы продолжали поиски. В-третьих, несколько крупных финансовых организаций объявили о своем банкротстве. Аккурат после того, как я привез ученого с той планеты. Не знаю, было ли это связано между собой или просто совпадение, но выглядело как минимум странно со стороны. До этого были крупными медицинскими организациями, при этом сильно прибыльными, а потом закрылись. Внезапно. По поводу этого я пытался поговорить с Грегом, но тот лишь отмахивался, что все, что происходит в мире, меня не должно волновать. «Он прямо мне сказал, что совет возлагает на меня надежды в том, что мне удастся выявить всех оставшихся в живых Греев. Для них просто инструмент!» Сидел я в квартире Миры, не особо скрывая своих чувств и мыслей, даже не опасаясь того, что нас они же и слушают. «Когда мы им не понадобимся, они нас сольют. Мало того!» «Мы не сможем нормально продумать пути отхода, так как они всю станцию слушают в прямом смысле слова. Если мы что-то придумаем против них, они уже придумают контрмеры против наших действий». «Хреново на самом деле», — кивнул Фрай. «Как минимум нам нужно набирать мощь, пока это можно. Если что, если вдруг нас реально захотят слить, то мы просто покинем сектор человечества. Без боев, без претензий». «Я не хочу, чтобы эта организация распалась. Наша организация...» «Я тоже этого не хочу», — согласилась со своим мужем Мира. «Только я за силовой метод. Если мы выгодны правительству, то зачем нас сливать? Они могут нас нанять на войну против кого-то и там кинуть, например. Но опять же, мы можем придумать и продумать все, чтобы такого избежать». «Поживем-увидим», — вздохнул я. Будем просто иметь в виду тот факт, что нас могут слить те, кто и позволил нам появиться. И это логично. Мы хоть и не будем представлять опасности для правительства, но чем черт не шутит? Некоторые боятся потерять власть, которую получили благодаря воле случая. Там же правительство сейчас сформировано из обычных людей, а не аристократов, как раньше. Вайты и Рейды только курируют совет, помогают. «И у них, к слову, до сих пор есть свои флоты космические», — обратил на этот факт внимание Фрай. «И с ними ничего не происходит, хотя они как бы были прошлыми властелинами человечества, пока Грея не заигрались, ну и еще девять других кланов, которых официально больше не существует». «Но ты явно не за этим пришел», — самодовольно улыбнулась Мира, смотря на мое лицо. «И как ты угадала?» — прикрыл я на миг глаза, ибо боль снова начала накатывать. Пришлось снова принимать таблетки. Как проходит проверка и обучение наших будущих пилотов? Из тридцати человек, Брис, оказывается, новых пилотов для патрульных кораблей набрал, смогла отобрать восьмерых, которые могут нам пригодиться в будущем. Гордая собой, вытянулась мира, показывая, какая она молодец. С ними я хочу совершить несколько полетов. Было бы неплохо проверить их в бою, но пираты, если они есть в этой системе, «Уж больно тихо сидят». «Кстати, да», — кивнул Фрай. «После того, как мы начали перехватывать корабли с грузом для них, их активность сошла на нет. Полностью. Даже сборщики сейчас находятся только спящие, дезактивированные». «Значит, есть вероятность того, что скоро они начнут действовать», — с полной уверенностью сказал я. «Крыса, загнанная в угол, кусает в три раза сильнее, так как жизнь не хочет терять. Они будут поступать так же». «В любом случае, надо смотреть по сторонам внимательнее», — хмуро проговорила Мира. «Я даже не знаю, как они могут по нам ударить. Мы вроде у них вынесли основные ударные силы. Что они еще могут против нас сделать?» «Боевики на планете», — предположил Фрай. «Мы им нанесли мощный удар. Но не уничтожили же». «Там много народа смогло свалить, причем непонятно куда. Мы не можем отследить все сигналы, они теряются буквально. Нужно внимательно осмотреть всю планету, но у нас на это нет средств, людей и, увы, разрешения. У нас до сих пор запрет на посещение планеты. Что странно, все следственные мероприятия на ней завершены, а на адрес организации пришло письмо о том, что с нас все подозрения сняты». «Кто-то подсуетился», — усмехнулась Мира. «Может, и так», — кивнул Фрай. Но в любом случае, мы персоны нон-грата на планете. Наши корабли, в прямом смысле слова, берет почти сразу на прицел множество противокосмических систем планеты. «А на кой хрен к планете кто-то подлетает?» Возмутился тут же я. Лично я вообще возле нее не появлялся после того, как мы нанесли ракетный удар по базе боевиков. Если кто-то это сделает еще раз, штрафану нахрен. Мне проблемы и потери не нужны. Передайте там остальным... Новеньким в том числе. Дальше мы начали просто болтать об обыденности. Мира пыталась нам рассказывать про современную моду, про красоту, ногти. Но нам это было неинтересно. Мы — мужики. Нам было интересно другое. Вышла новая игрушка с полным погружением, и вот тут мы поражались игровой системой и возможностями модификации оружия. На этой ноте Мира покинула нас, уйдя к Фелиции, а мы с Фраем решили поиграть. Я завалился на диване, а Фрай ушел в спальню, разлегся на кровати, и так мы провели остаток дня». Дальше все продолжалось так же, за исключением того, что я начал с Филицией проводить все больше времени, ибо у меня голова болела реже, а Фелицию все реже клонила в сон. Нужное исследование, которое проводили каждый день, показывало, что у нас количество токсинов в организме сокращается, но последствия мучить будут нас еще долго. Когда вернулся Виктор, он вернулся не один». Он это сделал, как и обещал со своей пассией, что было видно потому, как они смотрели друг на друга. Я же на нее особо не засматривался, так как... Ну, мне было неинтересно. У меня была фелиция, зачем мне смотреть на кого-то еще?» А выбору Виктора я доверял, все равно людей его профессии я не могу объективно оценить, нет нужных знаний, а вот на результаты их работы я мог посмотреть, но в любом случае я быстро пробежался по ней взглядом и понял, почему она скрывалась. Из уважения к Виктору я не стал прям всматриваться, но подметил некоторые моменты. У нее была достаточно красивая внешность, что свойственна сейчас почти всем людям. Если кто-то смотрится в историю, то какое-то время назад, когда была беда с населением, людей выращивали искусственно, и все внешние изъяны в большинстве случаев были просто уничтожены. А так, мне было в каком-то смысле жалко эту девушку. Ранее, видимо, у нее лицо было обезображено шрамами, причем страшными. Если не присматриваться, то ничего не видно, но я видел бойцов, у которых была искусственная кожа. У нее была такая же, причем на всем лице. Врачи, которые восстановили ей внешность, профи. Помимо этого, оба ее глаза были заменены, скорее всего, причина та же. Почему и кожа на лице была заменена? Ну и шея. У нее она была не своя. Целиком металл. Я даже не хотел спрашивать, что с ней произошло. Как минимум, что-то страшное. Ну и пара имплантов на скулах. Через многое же она прошла. Задача этой парочки была поставлена такая же, как и раньше. Нужно было осуществить набор людей из тех, кто к нам просился. В разговорах с Фраем, даже во время игры, он часто ругался из за того, что кто-то еще прислал свое резюме. Причем... Присылали самые разные люди с самыми разными навыками. «Смотрите», — обратился я к Виктору и Ульяне, — «в данный момент нам нужны те, кто будет осуществлять охрану нашей станции. Лично, с оружием. Особенно почти полностью достроенные доки. Эти же люди в будущем будут составлять ударный кулак десантных ударов». «Нужно человек сто. Вам одним это будет сделать сложно». «При этом нужно проверить все присланные резюме на момент...» «Короче, нужны кадровики. Это прям в первую очередь, чтобы они проверяли все эти моменты, следили за тем, кто нам нужен, исходя из того, какие на нас возлагаются задачи. Справитесь?» «Будет трудно», — ответил за двоих Виктор. «Попробуем, но потребуется третий человек. Паре хороших знакомых кину клич, чтобы присоединились, но они уже на пригретых местах с уровнем зарплат...» «Достойным. Может откликнуться, может нет. Я точно не могу сказать». «Вить», — положил я ему руку на плечо, — «делай все, что считаешь нужным. Ты — начальник отдела, ты полностью отвечаешь за людей в нем. Если кто-то нужен, набирай. Только говори мне, что набираешь. Я буду давать команду Фраю, чтобы рассчитывал бюджет под это дело». «А у вас хватит средств тянуть сто человек?» сомнением спросила Ульяна, смотря на меня, своим почти не моргающим взглядом. Искусственным глазам моргания было не нужно. Насколько я знаю, бюджет у вас не вот прям внушающий. Наличие таких людей позволит выполнять немного другие миссии, улыбнулся я ей. Но не отрывал взгляда от лица Виктора, чтобы понять, как он реагирует на свою подругу. Это позволит нам получить новый источник получения средств. Так что не переживай, хватит. Запросы на наземную охрану уже поступают. При этом суммы там фигурируют немалые. Доходят до тысячи кредитов за одного человека в сутки. Понимаешь? Поняла, кивнула она. При таком раскладе денег хватит. Я провела анализ получаемых вами средств. — Как ты получила доступ к финансовой системе? — возмущенно и одновременно с этим удивленно спросил я. «Я уже взломала вашу базу данных». Краем глаза заметил, что она улыбнулась, а на лице Виктора начала красоваться глупая улыбка, так как за безопасность таких сведений отвечал он. Или он просто позволил этому произойти, что, судя по всему, является истиной. Просто так бы он не позволил вторгнуться в систему. Он уже предоставлял доклады, что некие гости пытались взломать нашу систему, но он быстро купировал попытки, а потом также быстро вычислял этих людей». Что он делал со взломщиками, я не уточнял. Но нас не беспокоились, его слов уже около полутора месяцев. «В любом случае», — начал загибать я пальцы, — «нам нужен кадровый персонал, который будет заниматься набором людей. Вы будете работать в тандеме с ними в этом направлении. Нам нужен персонал для силовых операций на поверхности». И загнул я третий палец. «Самое важное и самое перспективное, нам нужен будет примерно через два месяца квалифицированный персонал на наш фрегат, который в планах приобрести». «Фрегат?» — удивилась Ульяна. «У вас всего четыре современных корабля и два отсталых. Как вы собираетесь за такой срок накопить на целый фрегат?» Не задавай глупых вопросов. Вот теперь я взглянул на нее, при этом мило улыбнулся. «Чтобы не получить глупых ответов». «Миссии выполнять будем, которые сможем. И сейчас у нас, да, всего шесть кораблей, скоро будет семь, все современные, а потом девять. Нас хватит не только на все миссии в нашей системе, но и на те, которые будут за ее пределами. А откуда? Уля!» — слегка повысил голос Виктор на свою подопечную, после чего она поджала губки и молча кивнула. «Вот и славно. Не следует раздражать начальство своими вопросами». «Это планы. Им свойственно как выполняться, так и нет. Он просто поделился ими с тобой, так как посчитал нужным сказать это тебе. Посчитал, что это важная информация, так как, опираясь на нее, он пытается набрать персонал. Заблаговременно. А не по факту приобретения корабля». «Приношу свои извинения», — посмотрела снова она на меня. «Но эмоций в глазах не было. Я ловил эффект так называемой зловещей долины. Тогда мы приступим к работе». «Приступайте», — спокойно сказал я, после чего поспешил на лечение. Оставалось еще немного процедур.